Глава 14. КПЗ на Володарке. Тюрьма на улице Володарского находилась в центре города. С грозным и мрачным учреждением соседствовали главный костел столицы и дом правительства. Володарка, как ее называли минчане, слала среди преступного мира одной из самых суровых и показательных тюрем. Тут содержались особо опасные рецидивисты и политзаключенные. Сюда и доставили Холмогорова в камеру предварительного заключения, чтобы он освежил свою память и вспомнил то, что хотели услышать в управлении КГБ. Высокого бородатого узника вели по темным коридорам двое надзирателей. Один шел спереди, второй сзади. «Руки за спину!» – слышались короткие команды охранников. «Стоять! К стене!» Холмогоров молча выполнял команды. В тюрьму он попал впервые. Он был наслышан о тюрьмах и зэках. Многое читал в книгах о ретидевистах и их нравах, о поведении и самочувствии людей, которые оказывались тут впервые. Но ощущение, которое испытывал Алексей, не подходило ни под одно из них. Он не чувствовал страха, но какое-то ощущение безысходности, беспомощности отдавалось тревогой в душе». «Да и на что или на кого можно было надеяться в этом незнакомом городе, где у него не было ни друзей, ни покровителей?» «Да, Холмогоров», – мысленно произнес Алексей. «Вляпался ты в дерьмо по самые уши. Теперь ни одна химчистка очищать не возьмется». Алексей улыбнулся, на что стражники мрачного заведения тотчас отреагировали. Тот, что шел впереди, подозрительно покосился – а тот, что сзади, сильно толкнул прикладом автомата в спину. «В чем дело?» – недовольно спросил узник, но тут же получил удар в солнечное сплетение. «Молчать!» Все произошло мгновенно, и через секунду конвоиры и пленник продолжили свой путь, пока не остановились у одной из железных дверей. «Стоять! Руки за спину! К стене!» Алексей молча повиновался. Конвоир с грохотом отворил тяжелую дверь. «Заходи!» Халмогоров, не проронив ни звука, медленно вошел в камеру. Тяжелая железная дверь за ним с грохотом захлопнулась. Когда она откроется в следующий раз, Алексей не знал. Да и откроется ли она для него вообще, оставалось под большим вопросом. Оставалось только надеяться на Бога. «Господи, укрепи и сохрани!» Мысленно повторял советник патриарха. В довольно просторной камере находилось человек 6-7. Когда охрана ушла, Холмогоров занял свободное место на верхних нарах. С появлением новичка узники оживились. Двое высоких качков, похожих на культуристов с обложек западных журналов, поднявшись со своих мест, подошли к Алексею. «С тем, папаша!» С издевкой произнес парень с крупным носом. Холмогоров, смерив равнодушным взглядом здорового бугая, ничего не ответил. Он уставился в одну точку на обшарпанном потолке. «За что в неволе паришься?» Наглым тоном поинтересовался насатый. Алексей удивленно посмотрел на любопытного парня. Париться в бане», – спокойно ответил советник патриарха. Качки переглянулись. «Смотри, Болт!» – злорадно усмехнулся носатый. «Веселый пассажир нам попался!» Болт ехидно оскалился. «Ты, баран!» – процедил сквозь зубы качок. «Тебя человек спрашивает. По какой статье проходишь?» Алексей бросил на парней недовольный взгляд. Было понятно, что ребята хотят затеять ссору. Понимая серьезность своего положения, Холмогоров решил не раздувать конфликтную ситуацию и миролюбиво произнес. «Ребята, я же вас не спрашиваю, что вы здесь делаете. Прошу вас, оставьте меня в покое. У меня и без вас хватает проблем и головной боли». Насатый негодующе надул щеки и заиграл мышцами. «Слушай, болт!» Громко воскликнул он, чтобы все слышали. «А он еще и хамит!» «Нет нос!» ответил болт, у которого дергалась левая щека. «Этот фрейрок просто издевается над честными людьми!» Заключенные молча наблюдали за этой сценой. В камере не принято было лезть в чужие разборки. Здесь каждый думал только о себе. Новичков здесь всегда проверяли на вшивость, кроме тех случаев, когда новичком оказывался известный авторитет или бывалый урка. Длинноносый сильно толкнул Алексея в плечо. «Оно сползая вниз, козел!» – прохрипел он. Холмогоров приподнялся на нарах и боковым зрением окинул камеру. Зыки настороженно наблюдали за происходящим, ожидая развязки ссоры. «Пошевеливайся!» – потянув за руку Холмогорова, злорадно скомандовал болт, и его левая щека часто задергалась. Алексей понял, что драки не избежать – и, тяжело вздохнув, стал спускаться вниз. Однако в данном случае пророк просчитался. Он забыл, с кем имеет дело. Не успел Алексей почувствовать под ногами цементный пол, как на него с разных сторон посыпались удары. «Гаси его!» – крикнул нос и нанес серию ударов кулаками. «Козел!» – подхватил боевой клич «Болт» и ударил Холмогорова ногой. Алексей, не ожидавшись столь откровенной подлости, успел отразить несколько ударов, но и столько же пропустил. К большому удивлению присутствующих и негодованию качков, Холмогоров не упал на пол, а, вырвавшись из дружеских объятий, отскочил в сторону и принял боевую стойку. «Нехорошо, ребятки», – тяжело дыша произнес советник патриарха. «Очень нехорошо». Глаза качков налились кровью. «Сейчас будет еще хуже!» Рявкнул нос и бросился на Алексея. Однако Холмогоров уже был готов к этому и, сделав шаг вперед, высоко подпрыгнул и резко ударил носатого каблуком в лицо. Удар пришелся прямо в крупный нос качка, и он отлетел назад на несколько метров. На Алексея набросился второй парень. Но, несмотря на головокружение и слабость, Давала о себе знать травма головы. Алексей успел уклониться от его удара и, низко присев с разворота, подсек ноги болта, которые моментально взлетели вверх, а туловище через секунду с грохотом плюхнулось на бетонный пол. В камере поднялся шум. На полу корчились качки, а Холмогоров вдруг стал медленно оседать по стене на пол, теряя сознание. «Я тебя урою, козел! Заметив состояние бородатого новичка, заорал нос и бросился к беззащитному противнику. Однако исполнить свою угрозу носатый не успел. Худощавый, светловолосый мужчина, лет 45, не спускаясь с высоких нар, протянул жилистую руку и мертвой хваткой схватил носатого за кадык. «Стоять, буренка!» – глухим голосом произнес он. «Иначе я вырву твое жало!» У насатова округлились глаза, и на подбородок вывалился слюнявый язык. Он хотел что-то сказать, но вместо слов изо рта вырвалось хрипение. «Отпусти его!» Поднимаясь с пола, зло приказал болт и бросился к новому обидчику, забыв о Холмогорове. Но едва он попытался приблизиться к светловолосому мужчине, как тут же снова распластался на полу. Один из зэков подставил под ножку бугаю, а второй, не давая ему подняться, подфутболил ботинком его недовольное и перекошенное от злобы лицо. Холмогоров, словно во сне видел происходящее. В камеру вбежали охранники и стали избивать всех без разбору. Когда Алексей открыл глаза, в камере было спокойно и тихо. Мужики негромко разговаривали друг с другом. Советник-патриарха с удивлением обнаружил, что лежит на нижних нарах возле окна. Заметив, что новичок открыл глаза, светловолосый спустился со своего лежбища и подсел к Холмогорову. «Но как самочувствие, пророк?» – спросил он. Алексей удивленно посмотрел на незнакомца. «Бывало и лучше», – вздохнул Холмогоров и от боли отдающий в затылок сжал зубы. «Это пройдет!» – сказал Зек и протянул руку. «Я монах!» Холмогоров пожал руку. «Алексей!» – представился советник патриарха. «Знаю!» – улыбнулся собеседник. «Холмогоров?» Алексей еще больше удивился. «Да, а откуда столь точные данные?» Светловолосый, оголив золотую фиксу, усмехнулся. «В этих стенах свой телеграф», пояснил Зек, «Свои правила и свой кодекс чести. Я даже знаю, пророк, что тебя подозревают в убийстве, которого ты не совершал». Алексей приподнялся и многозначительно покачал головой. «Скорее ты пророк», усмехнулся он, «а не я». «Все мы знатоки и прорицатели», вздохнул Зек. «Только, увы, Узкая специализация. Холмогоров понимающе вздохнул. Присутствующие занимались своими делами и, казалось, даже не замечали беседующих. Они опасались гнева вора артидевиста по кличке Монах. Холмогоров с интересом посмотрел на Монаха. «А ты что здесь потерял?» спросил он. «Да вот, повышаю квалификацию», усмехнулся Монах. «А если серьезно?» то я здесь по той же причине, что и ты. То есть? А подозрение в убийстве. Спокойно сообщил авторитет. Одного известного ученого. Правда, фамилию его забыл. Впрочем, я его самого-то никогда в жизни не видел. Холмогоров возмутился. Тогда на каком основании тебя здесь держат? А тебя? Холмогоров пожал плечами. На том усмехнулся авторитет. «Что тюрьма – мой дом родной, но на этот раз им не удастся пришить мне это мокрое дело с историком, и я скоро выйду на свободу». «Это хорошо, а вот с тобой дело обстоит хуже», вздохнул монах. «Почему?» Авторитет усмехнулся. «Потому что кому-то ты больше нужен здесь, чем в другом месте», пояснил собеседник. Холмогоров тяжело вздохнул. «Это я и сам начинаю понимать», – задумчиво произнес москвич. «Только кому это нужно?» Монах внимательно посмотрел на бледное, усталое лицо бородатого новичка. «Тебе нужно сначала чуток покимарить, сказал сокамерник. «А за это время наш телеграф, может быть, сообщит что-нибудь новенькое. После этого мы спокойно обсудим наше положение». «Трудно заснуть». «Если хочешь выжить», – сухо заметил светловолосый завсегдатой закрытых заведений, – «забудь это слово». Монах встал и вернулся на свое место. Холмогоров проводил взглядом нового знакомого и закрыл уставшие глаза.